Вот, братья твои поумней тебя, до да какого себе ущерба наделали, не ходи. Дурень однако же просил, да просил, до тех пор, пока отец не сказал: "Да ну, ступай. А воз тебя твоя беда уму-разуму научит". А мать про запас только и дала ему что ли пёшку на воде в зале выпеченную, до да бутылку прокисшего пива.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 «Золотого гуся!» Поднял он гуся, захватил с собою и зашёл по пути в гостиницу, где думал переночевать. <музыка> У хозяина той гостиницы было три дочери. Как увидели они золотого гуся,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 И хоть сестры кричали ей, чтобы она не подходила и не прикасалась, но она их не послушалась. Она подумала, коли они там при гусе, так чего же и ей там тоже не быть? И подбежала, и чуть только коснулась своих сестер, как и прилипла к ним.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 Дурень, прослышав о таком указе, тот час пошел со своим гусем и всей своей свитой королевской дочке. И когда та увидела этих семерых человек, которые бежали за гусем, она разразилась громким смехом и долго не могла успокоиться. Тогда Дурень потребовал, чтобы она была выдана за него замуж,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 Пошел в тот же лес и на том месте, где он срубил дерево, увидел того же самого человечка. А он сидел там очень грустный. Дурень спросил его, что за горе на сердце. Тот отвечает, меня томит такая жажда, что я ее ничем утолить не могу. Холодной воды у меня желудок не переносит, а вот бочку вина я бы выпил.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 Прежде чем жениться на королевне, дурень должен был добыть ему такого объедалу, который мог бы один съесть целую гору хлеба. Тут дурень, недолго думая, направился прямо в лес и снова там увидел того же самого человечка на том же самом месте, который подтягивал себе, что есть мочи, живот ремнем и корчил весьма печальную рожицу, приговаривая. — Вот я бы сейчас бы поел хорошо. Какой голод меня мучит. Желудок мой пустехонек. И вот я должен стягивать себе живот ремнем как можно туже, чтобы не околеть с голоду. дурень те и обрадовался, услышав эти речи. — Пойдем со мной, — сказал он. — Я тебя накормлю досыта. И повел человечка ко двору короля, который велел свести всю муку со своего королевства и приказал испечь из той муки целую гору булок, хлебов. Но лесной человек как припал к этой горе, как принялся есть, и горы хлебной в один день как не бывало. Тогда Дурень в третий раз стал требовать у короля свою невесту,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 Снова увидел сидящего там седенького человечка, с которым поделился он своею лепёшкою и кислым пивом. И тот сказал ему, «Я за тебя и пил, и ел. Что ж, дам я тебе и такой корабль, какой тебе нужен. Всё это я делаю потому, что ты был ко мне жалостливым и сострадательным. Только ты поделился со мной едой и питьём».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 Жил со своей супругою в довольстве и согласии. Сказку тебе прочитала «Совушка, Сонюшка».